Студия Медиа Книга представляет. Теодор Драйзер. Титан. Читает артист Сергей Горбунов. Глава 1. Новый город. Когда Френк Алджернон Каупервуд вышел из тюрьмы Восточного округа Филадельфии, он понимал, что прежняя жизнь, проведённая в городе его детства, навсегда закончилась. Его юность прошла, и вместе с ней канули грандиозные деловые перспективы его раннего возбуждения. Придётся всё начинать сначала. Было бы бесполезно повторять, каким образом вторая волна биржевой паники, связанная с банкротством Джей Кук и компании, помогла ему нажить второе состояние. Возвращение богатства до некоторой степени смягчило его ожесточённую душу. казалось, сама судьба позаботилась о его личном благополучии. Но так или иначе, биржевая торговля как способ накопления капитала теперь внушала ему отвращение. И он решил раз и навсегда покончить с ней. Он займётся чем-нибудь другим: трамвайными линиями, земельными сделками, безграничными возможностями освоения дальнего запада. Филадельфия больше не привлекала его. Хотя теперь он был свободен и богат, но оставался скандальной фигурой для лицемеров, неприемлемой в светских и финансовых кругах. Ему придётся прокладывать путь в одиночку, без чьей-либо помощи, пока бывшие друзья будут издалека следить за его карьерой. С мыслями об этом он собрался в дорогу. А его очаровательная возлюбленная, которой исполнилось 26 лет, приехала на вокзал, чтобы проводить его. Каупер вот с нежностью смотрел на неё. Для него она была средоточием особого рода женской красоты. До свидания, дорогая, он улыбнулся, когда звонок известил о скором отправлении поезда. Мы с тобой скоро выберемся отсюда. Не грусти. Я вернусь через 2-3 недели, либо сообщу, что ты можешь приехать ко мне. Я бы взял тебя с собой уже сейчас, но сначала нужно провести разведку местности. Мы найдём подходящее жильё, а потом ты увидишь, как я решу вопрос с нашим положением в обществе. Тучи не всегда будут ходить над нами. Я получу развод, мы поженимся, и дела пойдут на лад. Деньги помогут это сделать. Он смотрел на неё невозмутимым и проницательным взглядом, когда она положила ладони ему на щёки. "Ох, Фрэнк", воскликнула она. "Я буду так скучать по тебе. Ты это всё, что у меня есть". Через 2 недели он снова улыбнулся, когда поезд пришёл в движение. "Я вернусь или пришлю телеграмму". Будь хорошей девочкой, моя милая. Она проводила его обожающим взглядом. Жертва любви, избалованное дитя, любимица семьи, пылкая, влюбчивая, исполненная той энергии, которая так притягательна для мужчин. Откинула головку с прелестными рыжевато-золотистыми локонами и послала ему воздушный поцелуй. Потом она пошла прочь широкой плавной походкой, заставляя мужчин оглядываться на неё. "Это она", обратился один станционный служащий к другому. "Это дочь старого батлера. Бог ты мой, разве мужчина может желать чего-то лучшего? Это было той данью, которую страсть и зависть неизменно отдают здоровью и красоте. той осью, на которой вращается мир. До этой поездки Каупервуду никогда не приходилось бывать западнее Питтсбурга. Какими бы блестящими не были его невероятные коммерческие авантюры, они почти исключительно находились в пределах костного и благоразумного мира Филадельфии с его изъщёлённой кастовой системой, претензиями на общественное превосходство и традиционное лидерство в коммерческой жизни Америки. Консервативным богатством, слащавой респектабельностью и всеми вкусами и предпочтениями, которые с этим связаны. Каупер вот помнил, как он едва не покорил этот уютный мирок и не присвоил его святыни. пока не наступил крах. Он почти добился своей цели. Однако теперь он стал Измаилом и бывшим преступником, хотя и миллионером. Но подождите. Это гонка для проворных и битва для сильных, снова и снова повторял он себе. Он ещё испытает мир на прочность и постарается выжить под его пятой. Чикаго наконец замаячил перед Кауперводом на второе утро. Он провёл две ночи в липоватом пульмановском вагоне, который чился возместить неудобство путешествия изобилием бархатной обивки и перекрученного стекла. Когда стали появляться первые аванпосты столицы прерии Соседние пути разветвлялись и становились всё более многочисленными. Телеграфные столбы обрастали поперечными и густой паутиной проводов. Где-то вдали, тут и там виднелись отдельные дома, где жили предприимчивые люди, построившие себе жильё так далеко, чтобы воспользоваться скромными, но определёнными преимуществами, которые принесёт неудержимый рост города. Местность была плоской, как стол, с чахлыми кустиками бурой прошлогодней травы, слегка колыхавшимися под утренним бризом. Внизу едва проступала новая зелень, как знаменье приближающейся весны. По какой-то причине ясный воздух скрывал очертания города за лёгкой дымкой, словно муху, застывшую в янтарe, и придавал ему трогательное художественное изящество. уже будучи преданным любителем искусства, стремившимся разбираться в его тонкостях и глубоко сожалевшим об утрате своей коллекции, собранной в Филадельфии. Каупер вот ценил любые красивые проявления природы. Количество железнодорожных путей увеличивать. Здесь собрались тысячи грузовых вагонов со всех концов страны. Красные, жёлтые, голубые, зелёные и даже белые. Насколько он помнил, в Чикаго заканчивалось более 30 железных дорог, как будто на краю света. Низкие одноэтажные и двухэтажные домики, по виду недавно построенные и часто не крашенные, были уже закопчены и покрыты пятнами сажа. На переездах, где ожидали неторопливые вагоны конки и двухместные коляски с грязными колёсами, он замечал, что улицы были ровными и немощёными, в то время как тротуары ритмично поднимались и опускались, где через короткие лестницы с настоящими помостами перед домами, где через длинные доски, уложенные прямо на пыльный грунт прерии. Что за город? Вскоре показался рукав маленькой и грязной, но кичливой и оживлённой реки Чикаго с массой пыхтящих буксиров, маслянистой тёмной водой и высокими красными, коричневыми и зелёными башнями зерновых элеваторов, огромными чёрными угольными доками и жёлто-бурыми складами пиломатериалов. Здесь кипела жизнь, и он моментально почувствовал это. Бурлящий город Росс истроился буквально на глазах. Даже в самом воздухе присутствовало нечто бодрящее и динамичное. Как это отличалось от Филадельфии? Она тоже была деятельным городом, и когда-то Каупер вот считал её удивительным городом, настоящим миром в себе. Но этот город, хотя и являвший собой несравненно худшее зрелище, был лучше. Он выглядел более юным и многообещающим. В сверкании утреннего солнца, лившемся между двумя угольными бункерами, пока поезд останавливался перед разводным мостом, пропускавшим в обе стороны с десяток громадных барж с зерном и древесиной, он видел группу ирландских грузчиков, отдыхавших на берегу перед лесным складом, стена которого подступала к воде. Это были здоровые мужчины в синих или красных спецовках, подпоясанных грубыми ремнями, с короткими трубками в зубах, славных, крепких и загорелых представителей своего ремесла. Он невольно задавался вопросом, почему они выглядят так привлекательно. Этот грязный и примитивный город самым естественным образом предлагал волнующие, живописные картины. Настоящая песня Здешний мир был молод и открывал новые просторы для жизни. Вероятно, будет лучше вообще не ехать отсюда дальше на северо-запад, но это он решит потом. Тем временем он имел при себе рекомендательные письма для влиятельных граждан Чикаго, которые собирался представить их вниманию. Он хотел поговорить с некоторыми банкирами, зерновыми торговцами и комиссионерами. Чикагская торговая биржа представляла интерес для него, поскольку он досконально разбирался в этом бизнесе, а здесь совершались самые крупные сделки по продаже и покупке зерна. Поезд наконец миновал облезлые задние фасады домов и приблизился к ряду неряшливых дощатых платформ под наскоро возведёнными крышами. Пока паровозы изрыгали дым, а пассажиры деловито сновали взад-вперёд, Каупер вот выбрался на Кэнал-стрит и подозвал ожидающий кэп. Первый в длинном ряду экипажей, что свидетельствовало о потугах настоличный дух. Он заранее выбрал Гранд Пасифик, как главный местный отель с наивысшим социальным статусом, поэтому распорядился отвезти его туда. По пути он изучал городские улицы, как искусствовед мог бы изучать картину. Маленькие жёлтые, голубые, зелёные и коричневые вагоны-конки, которые он видел повсюду, запряжённые усталыми, тощими лошадьми со звякавшими колокольчиками на шее, показались ему очень трогательными. Вагончики были хрупкими конструкциями, в основном из лакированной фанеры с латунными вставками и стеклянными окошками. Но Каувв тут понимал, какое богатство они предвещали при дальнейшем развитии города. Он пришёл к пониманию того, что уличные трамваи на конной тяге или без неё являются его призванием. Мысль о трамвайных линиях и безграничных возможностях для махинаций с ними нравилась ему даже больше, чем банковское дело и организация биржевых торгов. Глава вторая. разведчик. Фрэнк Алджернон Каупервуд находился в Чикаго, развитие которого вскоре окажется неразрывно связанным с его именем. Кто ещё стежает лавры завоевателя это из Западной Флоренции. Это был город пивучего пламени, воплощение Америки, город-поэт в меховых гамашах и кожаных штанах, грубый и неотёсанный титан. Роберт Бёрнс посреди других городов. Он раскинулся у блестящего озера, как король в рваных обносках, как ворчащий мужлан, слагающий собственный эпос, как бродяга с железной хваткой будущего Цезаря и драматическим талантом Еврипида в душе. Город бард, воспевающий великие деяния и возвышенные надежды с тяжёлыми башмаками, глубоко увязшими в трясине обстоятельств. Гордись своими афинами, о Греция, Италия, воспевай свой Рим. А это был Вавилон, Троя или Ниневия давно минувших дней. Здесь ненасытный запад сходился с исполненным надежд востоком. Издесь голодные люди, набивавшие кровавые мозоли в своих лавках и на полях, воздвигали для себя империю из грязи. Из Нью-Йорка, Вермонта, Нью-Гэмпшера и Мэна стекались разношерстные толпы энергичных, терпеливых, решительных людей, незнакомых с избычными истинными этикетами. Но жаждущих вещей, об истинной ценности которых они не догадывались Даже если бы получили их Людей, стремившихся к величию, но не ведавших путей к его достижению Сюда пребывали мечтательные джентльмены с юга Лишенные наследства, исполненные надежды выпускники Еля, Гарварда и Принстона предприимчивые рудокопы из Калифорнии, из калистых гор, с мешками золота и серебра. Здесь почти каждый был ошеломлённым иностранцем, сбитым с толку звуками чужеземной речи. Венгры, поляки, шведы, немцы и русские создавали свои общины, опасаясь соседей другой национальности. Здесь имелись негры, мошенники, шулеры и романтичные искатели приключений. Per excellence Город с небольшой горсткой местных уроженцев. Город, наполненный отбросами общества из тысячи других городов. Сияли огни публичных домов. В барах звенели банджо, цитры и мандолины. Все возвышенные мечтания и низменные побуждения находили усладу в новообретенном чуде столичной жизни на Западе. Первым известным чикагцем, к которому обратился Каупервуд, был президент Национального банка Лейк-Сити, крупнейшего финансового учреждения в городе с капиталом более 14 миллионов долларов. Банк находился на Дирборн-стрит в Манвро, всего лишь в двух кварталах от его отеля. Узнаете, кто он такой? Распорядился президент банка Джуд Эдисон, когда увидел, как Каупервуд входит в его личную приёмную. Кабинет мистера Эдисона был оборудован внутренними стеклянными окнами, поэтому он мог видеть всех, кто входил в приёмную, до того, как они могли увидеть его. Лицо и манеры посетителя сразу же произвели на него впечатление. Долгое знакомство с банковскими домами и финансовыми предприятиями придавало особую лоск той непринуждённости и уверенности в себе, которой он обладал от природы. Он выглядел необычно подвижным для человека 36 лет и при этом создавал впечатление учтивости, степенности и проницательности. Его глаза были такими же ясными, как у Ньюфаундленда или шотландской пастушьей овчарки, такими же простодушными и обаятельными. Это были удивительные глаза, иногда мягкие и светившиеся глубоким человеческим пониманием, но которые в одно мгновение могли стать жёсткими и метать молнии. Его взгляд был обманчивым и непроницаемым. но в равной мере привлекательным для мужчин и женщин в самых разных условиях и обстоятельствах. Секретарь вернулся с рекомендательным письмом Каупервуда, и тот не замедлил последовать за ним. Мистер Эдисон инстинктивно поднялся с места, как он поступал далеко не всегда. «Рад знакомству с вами, мистер Каупервуд», — вежливо произнес он. Я заметил вас сразу же, когда вы вошли. Как видите, у меня здесь есть окно, откуда можно обозревать ближайшие окрестности. Садитесь, прошу вас. Не хотите ли яблочко? Он открыл левый ящик стола, достал несколько блестящих красных яблок и протянул одно из них посетителю. Я неизменно съедаю яблоко примерно в это время суток. «Спасибо, не стоит», – добродушно отозвался Каупер вот в привычной для себя манере, приспосабливаясь к характеру и умственному складу собеседника. «Ценю вашу любезность, но я никогда не ем между вторым завтраком и обедом. В Чикаго я проездом, но решил безотлагательно явиться к вам с письмом. У меня сложилось впечатление, что вы можете немного рассказать об этом городе с точки зрения инвестиций». Пока Каупер вот говорил, Эдисон, коричнестый, грузный, румяный мужчина, с сидеющими каштановыми бокенбардами, доходившими до мочек ушей, и жёсткими пронзительными серыми глазами, сидел с гордым и самодовольным видом, жевал яблоко и наблюдал за посетителем. Как это часто бывает, люди часто нравились или не нравились ему с первого взгляда, и он высоко ценил свою способность судить о них. Для такого консервативного человека, как он, было едва ли не глупо поддаться обоянию Каупервуда, человека безмерно превосходившего его в интеллектуальном плане. Но не из-за письма Дрекслера, где последнего рекомендовали как бесспорного финансового гения, который может принести большую пользу Чикаго, если обосновытся в городе, а из-за чарующего взгляда собеседника. Хотя внешне Каупервуд вот сохранял полнейшую невозмутимость, от него веяло огромной человеческой силой, трогавшей сердце его коллеги-банкира. Оба человека в своём роде были ходячими загадками, но личность уроженца Филадельфии была гораздо более изощрённой. Эдисон был добросовестным прихожанином и образцовым гражданином. Он представлял мировоззрение, до которого Каупервуд никогда не смог бы снизойти. Оба они на свой манер были безжалостными и старались брать от жизни всё возможное. Но Эдисон был слабее, поскольку он всё ещё боялся того, что жизнь может совершить с ним. Человек, стоявший перед ним, утратил чувство страха. Эдди Сэнра сыдительно жертвовал на благотворительность, внешне соблюдал унылую общественную рутину, делал вид, будто любит свою жену, от которой давно устал, и втайне предавался незамысловатым удовольствиям. Человек, стоявший перед ним, не обязывался соблюдать никаких правил, не раскрывал душу никому. кроме самых близких людей, над которыми он имел духовную власть и поступал так, как считал нужным для себя. Ну что же, мистер Каупервуд, начал Эдисон. Мы здесь в Чикаго имеем такое высокое мнение о себе, что иногда опасаемся говорить открыто, чтобы не показаться слишком экстравагантными. Мы похожи на младшего сына в семье, который знает, что он может превзойти всех остальных, но не хочет этого делать. Пока что не хочет. Мы не такие уж любезные, а разве вам приходилось видеть любезного подростка? Но мы совершенно уверены, что сможем стать любезными, обходительными и симпатичными. Каждые полгода мы вырастаем из старой обуви, курток и штанов. Поэтому выглядим не слишком модно, но как вы обнаружите, когда осмотритесь вокруг, мистер Каупервуд. Под этой одеждой скрываются сильные мышцы и крепкие кости. Тогда вы не будете обращать особенного внимания на наши наряды. Круглые и совершенно искренние глаза мистера Эдисона прищурились, и на мгновение их взгляд стал жёстким. А в голосе появились металлические нотки. Каупер вот видел, что он действительно влюблён в свой город. Чикаго был его самой любимой наложницей. Секунду спустя в уголках его глаз собрались морщинки, складки у губ разгладились, и он улыбнулся. Буду рад поведать вам обо всём, что в моих силах, продолжал он. Здесь есть множество интересных вещей. Каупер вот одобрительно улыбнулся в ответ. Он стал расспрашивать о состоянии разных отраслей, профессий и ремёсел. Чикагская атмосфера отличалась от той, которая преобладала в Филадельфии. Она была более свежей и привольной. Склонность к экспансии и максимальному использованию местных преимуществ была качеством дальнего запада. которое ему нравилось, независимо от того, собирался ли он принимать участие в чикагских деловых предприятиях. В любом случае, здешний климат был благоприятным для его будущего. Ему предстояло и жить в воспоминания о тюремном сроке, и избавиться от жены и детей, по крайней мере, в юридическом смысле, поскольку он не хотел избавляться от финансовых обязательств перед ними. Каупер вот нуждался в энергичном и непринуждённом мире ощущений западных штатов ради искупления той силы и свободы, с которой он игнорировал и отбрасывал общепринятые нормы поведения. Фраза мои желания превыше всего остального были его жизненным девизом, но для этого ему предстояло умиротворить и обуздать предрассудки других людей. он чувствовал, что хотя этот банкир не станет податливой глиной в его руках, но склонен к прочному и взаимовыгодному знакомству. Город произвёл на меня весьма благоприятное впечатление, мистер Эдисон, сказал он через некоторое время, хотя внутренне признавался самому себе, что это не совсем так. Он сомневался, что в конце концов сможет примириться с жизнью в окружении котлованов и строительных лесов. Правда, я видел лишь незначительную его часть после приезда сюда. Мне нравится местная хватка, и я верю, что у Чикаго есть будущее. Полагаю, вы прибыли сюда через Форт Уэйн, отозвался Эдисон. Вы видели самые худшие районы. Так что разрешите мне показать вам некоторые лучшие части. Кстати, где вы остановились? В отеле Grand Pacific. Как долго вы намерены пробыть здесь? Не более 2 дней. Давайте посмотрим. Мистер Эдисон взвлёк часы из жилетного кармана. Думаю, вы не будете возражать против встречи с группой наших уважаемых людей. «У нас есть небольшой буфет в клубе «Юнион Лиги», куда мы время от времени заглядываем. Если желаете, мы могли бы прийти туда вместе к часу дня. Мы обязательно найдем там нескольких видных юристов, судей и бизнесменов». «Это будет замечательно», — без обидников согласился Каупервуд. «Более чем щедрые предложения с вашей стороны. Между тем я собираюсь встретиться еще кое с кем, а потом...» Он встал и посмотрел на собственные часы. «Я найду клуб Юнион Лиги. Не подскажете, где находится офис Арнил и Компани?» При упоминании оптового поставщика говядины, который был одним из крупнейших вкладчиков банка, Эдисон одобрительно наклонил голову. Этот человек как минимум на восемь лет моложе него, казался ему будущим финансовым магнатом. После разговора с добродным, консервативным и напористым Арнилом и хитроумным директором фондовой биржи Каупер вот направился в клуб Union League, где встретился с разношёрстной компанией людей в возрасте от 35 до 65 лет. собравшихся вокруг стола в частной столовой, отделанной резным чёрным орехом с портретами виднейших граждан Чикаго на стенах и намёком на художественное изящество в виде витражных окон. Тут были приземистые и высокие мужчины, полные и худые, темно-волосые и светловолосые, чьи глаза и челюсти наводили на мысль о разных животных. от тигра, рыси и медведя, да до лисы, добродушного мостифа и угрюмого бульдога явных слабоков в этом обществе избранных не наблюдалось мистер арнилл и мистер эдисон уже удостоились одобрения каупервуда как проницательные и сосредоточенные люди кроме того его заинтересовал энсон меррил миниатюрный, вежливый, с изысканными манерами, навеивавший образ роскошных особняков с многочисленными слугами. Эдисон назвал Мэрилла знаменитым королём одежной мануфактуры, носивший его имя, который стоял во главе оптовой и розничной торговли этим товаром в Чикаго. Ещё одной знаменитостью был мистер Рэмбо. Первопроходец в строительстве железных дорог Представляя их друг другу, Эдисон шутливо заметил: "Мистер Рэмбо, мистер Каупервуд из Филадельфии пробует выяснить, где он тут может потерять деньги. Не могли бы вы продать ему кусок тех пустошей, которые приобрели на северо-западе?" Рэмба, худощавый и бледный чернобородый мужчина со скупыми и чёткими движениями, одетый, как заметил Каупер, вот, с гораздо лучшим вкусом, чем многие из присутствовавших, окинул его внимательным, но сдержанным взглядом и улыбнулся приятной, немного загадочной улыбкой. Ответный взгляд ему было трудно забыть. Глаза Каупервуда говорили больше, чем любые слова. вместо того, чтобы отделаться незначительной шуткой, мистер Рембор решил объяснить ему кое-что о положении дел на северо-западе. Вероятно, это заинтересует филадельфийца Для человека, недавно вышедшего победителем из тяжелейшей жизненной схватки, который испытал на себе все оттенки порядочности и двуличия, сочувствия и крючкотворства со стороны группы влиятельных людей, имеющихся в каждом городе Америки, настроение других влиятельных людей в другом большом городе не имеет особого значения, но все же имеет значение. Каупер вот уже давно расстался с идеей о том, что человеческие качества в любых условиях и обстоятельствах, климатических, географических или каких-то иных, могут отличаться друг от друга. Для него самым примечательным свойством рода человеческого была странная алхимия, позволявшая людям становиться всем или ничем, в зависимости от времени и обстоятельств. В моменты отдыха, свободные от практических расчётов, которые выдавались довольно редко, он иногда размышлял о быстинном предназначении жизни. Если бы он не был великим финансистом и прежде всего выдающимся организатором, он мог бы стать адептом философии индивидуализма. Но такое призвание, если он вообще думал о нём, казалось ему довольно банальным. Он имел дело с материальной стороной жизни, или скорее с второстепенными и третьей степенными теоремами и силлогизмами, предназначенными для управления материальными вещами и достижения богатства. Сейчас он находился здесь для того, чтобы разобраться в общих потребностях и огромных возможностях среднего Запада. для того, чтобы по мере возможности ухватиться за определённые источники власти и богатства и достичь общепризнанного авторитета. В своих утренних разговорах Каупервуд узнал о масштабе и особенностях скотных дворов и мясной торговли, о доходах крупных железнодорожных и пароходных компаний. о бурном развитии сферы недвижимости, зерновых спекуляций, гостиничного дела и монтажно-конструкторских работ. Он узнал об универсальных производственных компаниях, производивших автомобили, лифты, снопы вязалки, моторы и ветряные мельницы. Судя по всему, любая новая индустрия хорошо приживалась в Чикаго. В разговоре с директором товарной биржи он выяснил, что лишь немногие местные акции торговались на фондовой бирже. Основной объём торгов приходился на товарные спекуляции пшеницей, кукурузой и другими зерновыми культурами. Акциями крупных компаний восточных штатов играли на нью-йоркской фондовой бирже по арендованным телеграфным линиям, а не наоборот. Глядя на этих любезных и обходительных людей, каждый из которых говорил обтекаемыми фразами и держал подспудом свои грандиозные планы, Каупер вот размышлял о том, как он сможет приуспеть в таком обществе. Ему предстояло решить трудную задачу. Никто из этих людей, дружелюбных и открытых в разговорах на общие темы, не знал о том, что он лишь недавно вышел из тюрьмы. Насколько сильно такое знание повлияло бы на их отношение к нему? Никто из них не подозревал, что хотя Каупервуд был женат и имел двоих детей, он собирался развестись с женой и жениться на девушке, которую выбрал на роль своей бывшей избранницы. Вы серьёзно подумываете о том, чтобы посетить северо-западные штаты, заинтересованно спросил мистер Рэмбо ближе к концу ленча. Таков мой нынешний план после того, как я закончу дела здесь. Тогда разрешите познакомить вас с компанией интересных людей, которые направляются вплоть до Фарго и Дулута. Большинство из них чикагцы, но есть и жители восточных штатов. У нас заказан отдельный вагон, который отправляется в четверг, и я буду рад, если вы присоединитесь к нам. Сам я еду до Миннеаполиса. Кал упорв тут поблагодарил его и принял предложение. Затем последовал долгий разговор о северо-западе, о его древесине и пшенице, продаже земли и скота, и о возможности строительства промышленных предприятий. Городское и финансовое развитие Фарга, Миняполиса и Дулута было главной темой беседы. Мистер Рэмбо, управлявший разветвлённой сетью железных дорог в этом регионе, естественным образом был уверен в его будущем. Каупер вот почти инстинктивно улавливал суть вопроса. Его интересовали главным образом трамвайные линии, газовое освещение, банки и земельные сделки. В конце концов он покинул клуб, сославшись на другие деловые встречи, но некая часть его личности продолжала витать в воздухе. Мистер Эдисон и мистер Рэмбо, наряду с другими, были искренне убеждены в том, что он был одним из самых интересных людей, с которыми они встречались за последние годы. И при этом он почти ничего не говорил, только слушал.